Глава одиннадцатая. «Эй, Антонис, на минутку!» Оклик прозвучал небрежно. Это был приказ хозяина, своему слуге. Андреас остановил свой грузовик невдалеке от того места, где Антонис вырубал старые, уже бесплодные оливковые деревья и помахал рукой. Антонис прекратил работу и опустил топор. Он пока еще не привык к небрежным окликам молодого хозяина. Блуждая в последние годы по горам, Антонис, хотя и испытывал немалые трудности, все же наслаждался свободой и независимостью. Ему было трудно привыкнуть и к тяжелому повседневному труду, и к мысли о том, что он должен немедленно выполнять любой приказ хозяина. Кроме того, Антонис испытывал чувство негодования по отношению к этому мужчине, который сейчас стоял на ступеньке грузовика и махал ему рукой. Антонису хотелось опустить лезвие топора прямо на шею Андреусу Вандулакису. Антонис весь блестел от пота. На лбу выступили капли. Рубашка прилипла к спине. Стоял всего лишь конец мая, но жара уже была невыносимой. Антонис с независимым видом откупорил бутыль, сделанную из сухой тыквы, и глотнул воды. Анна. До прошлой недели Антонис почти не замечал ее, совершенно о ней не думал. Но в тот вечер, в праздник святого, эта девушка пробудила в нем такую страсть, что Антонис почти лишился сна. Он снова и снова мысленно повторял момент их объятия. Это длилось каких-то десять минут, а может и меньше, но для Антониса каждая пролетевшая секунда была целым днем. А потом все закончилось. Прямо у него на глазах его лишили всякой надежды. Антонис наблюдал за Андреасом Вандулакесом с той минуты, как тот приехал в деревню. Видел, как Андреас танцевал с Анной. Линия фронта еще не обозначилась а он уже знал, что война проиграна. Обстоятельства были против него. Антонис ленивым шагом направился к Андреасу, который, впрочем, не обратил никакого внимания на нюансы его поведения. «Ты ведь живешь в плаке?» — спросил Андреас. «Я хочу, чтобы ты доставил вот это. Сегодня». Он протянул Антонису конверт. Антонису и смотреть было не нужно, чтобы понять, чье имя на нем написано. «Ну, передам как-нибудь», — ответил он с притворным равнодушием, складывая конверт пополам и засовывая его в задний карман штанов. «Я хочу, чтобы ты передал это сегодня», — сурово произнес Андреас. «Так что не забудь». Мотор его грузовика громко взревел, и Андреас быстро уехал, превращая пересохшую землю в серое облако, что надолго повисло в воздухе, наполняя легкие Антониса пылью. «Да какого черта я должен тащить это проклятое письмо?» — закричал Антонис, когда Андреас уже исчез из вида. «Пропади ты пропадом!» Он прекрасно понимал, что это письмо лишь усилит его собственные горести, но знал и то, что у него нет выбора кроме как передать его Анне. Андреас Вандулакис быстро узнал бы, если бы Антонис не выполнил его поручение, и за это пришлось бы всерьез расплатиться. Весь этот долгий день конверт шуршал в кармане Антониса. Конверт даже потрескивал, когда Антонис садился, и он мучился желанием разорвать его, смять в ком и швырнуть куда-нибудь в канаву или бросить в маленький костер, который он развел, чтобы сжечь разные мелкие ветки, оставшиеся от рубки, и наблюдать за тем, как тот сгорает. Но чего Антонису совсем не хотелось, так это вскрыть конверт. Он бы просто не нашел в себе сил, чтобы прочитать записку. Да ему это и не нужно было. И так совершенно ясно, о чем там говорится. Анна очень удивилась, увидев на крыльце своего дома Антониса. Он постучал в дверь, надеясь, что Анны нет дома, но она сама вышла на порог с той же широкой улыбкой, которая одаряла всех без разбора, кто только встречался ей на пути. «У меня письмо для тебя», — сообщил Антонис, прежде чем Анна успела заговорить. «От Андреаса Вандулакиса». Имя буквально застряло у него в горле, но Антонис ощутил даже некоторое удовлетворение от того, что сумела его произнести, никак не выдав своих чувств. Глаза Анны расширились от изумления. — Спасибо, — сказала она, беря теперь уже смятый до невозможности конверт и стараясь не встречаться с Антонисом взглядом. Анна держалась так, словно забыла об их лихорадочных объятиях неужели для нее это ничего не значило гадал антонис в тот момент могло показаться что это начало чего то особенного но теперь он видел что поцелуй значивший для него так много наполнивший его ожиданием и предвкушением для анны был лишь мгновением случайного наслаждения анна переступила с ноги на ногу и антонис понял что ей не терпится распрощаться с ним. Сделав шаг назад, она отклонилась и закрыла дверь. Дверь хлопнула так, словно Анна отдала Антонису пощечину. Оказавшись внутри, Анна села на низкий столик и дрожащими руками вскрыла конверт. Ей хотелось насладиться этим моментом. Что она рассчитывала найти внутри? Открытое изъявление страсти? Слова, которые воспламенили бы листок бумаги, будто какой-нибудь фейерверк? Нежности, такие же трогательные, точно вид падающей звезды в ясную ночь? Как и все восемнадцатилетние девушки, Анна ожидала поэтичности и была весьма разочарована письмом, легшим на стол перед ней. «Милая Анна, я хочу снова с тобой встретиться». Ты не могла бы прийти вместе с твоим отцом к нам на обед в следующее воскресенье. Мои мать и отец хотят познакомиться с вами обоими. Твой Андреас Вандулакис. Хотя содержание письма и взволновало Анну, потому что еще на шаг приблизило ее к бегству из плаки, официальный тон ее охладил. Наверное, письмо так выглядит, потому что Андреас... Наслаждается своим высоким образованием и тем, как он умеет обращаться со словами. Вот только чувств в этой торопливо нацарапанной записке было не больше, чем в учебнике грамматики древнегреческого языка, о котором Анна с радостью забыла, едва закончив школу. А дальше был тот обед, а потом еще несколько. Анну всегда сопровождал отец, в соответствии со строгим этикетом, который в подобной ситуации строго соблюдался людьми и очень богатыми, и очень бедными. Таких обедов состоялось шесть. И каждый раз все происходило одинаково. За отцом и дочерью в полдень приезжал слуга на автомобиле Александроса Вандулакиса и отвозил их в величественный городской дом в Неаполе, а потом, ровно в половине четвертого, доставлял обратно домой. Там тоже все шло одинаково. По прибытии гостей вели в светлую гостиную, где предметы обстановки имели нарядную резьбу, нарядную расшитую обивку и все, что можно, украшали белые кружева. Огромный шкаф с застекленными дверцами демонстрировал целую коллекцию прекрасного, почти прозрачного фарфора. Здесь Элифтерия Вандулакис предлагала гостям маленькую тарелочку с засахаренными фруктами и крошечные рюмочки ликера, и как только с этим было покончено, слуга уносил под нос. Потом они шли в сумрачную столовую, где с обшитых деревом стен пристально смотрели усатые предки. И даже здесь сохранялся официальный тон. Появлялся Александрос и, перекрестившись, обычно говорил «Рад вас видеть». «Добро пожаловать!» Гости на это отвечали в унисон. рада вас видеть!» Каждый раз все было совершенно одинаково, и Анна уже по минутам знала, что произойдет дальше. Раз за разом они усаживались на стулья с высокими резными спинками перед темным до блеска отполированным столом, вежливо пробуя каждое из предложенных хозяином блюд. Элифтери изо всех сил старалась, чтобы ее гости чувствовали себя как можно свободнее. Много лет назад она и сама прошла через такие же тяжкие испытания, когда предыдущее поколение семьи Вандулакис изучало ее, выясняя, подходит ли она в жены Александросу. Элифтерия помнила ту невыносимую напряженность так, словно все это было вчера. Несмотря на все усилия этой доброй женщины, Беседа шла с трудом. георгис и Анна остро осознавали то, что их исследуют. Но этого и следовало ожидать. Если это называлось ухаживанием, а никто и не отрицал, что это именно оно, то необходимо было соблюсти все правила и все условия обручения. К моменту седьмого обеда семья Вандулакес прибралась в огромный дом в своем обширном поместье в Элунде, где они всегда проводили время между сентябрем и апрелем. Терпение Анны начинало иссякать. Они с Андреасом ни разу не оставались наедине с того танца в мае. «Это же нельзя назвать встречей наедине, если на нас пялилась вся деревня. Но почему все так долго тянется?» – жаловалась Анна Фатини и ее матери. «Так лучше для вас обоих и для ваших семей», «Зачем же спешить?» — весьма мудро ответила Савинна. Анна, Мария и Фатини собрались тогда в доме ангелополосов, где, предположительно, должны были учиться шитью, но на самом деле они только и делали, что снова и снова обсуждали ситуацию с вандулакисами. К тому времени Анна уже чувствовала себя как какое-нибудь животное, выставленное на местном рынке, животное, которое осматривают оценивая его пригодность для дела. Наверное, ей следовало немного умерить свои ожидания. Однако Анна не теряла надежду. Ей уже исполнилось 18, школьные дни давно остались позади, и теперь у нее была только одна цель – удачно выйти замуж. «Ладно, буду смотреть на следующие месяцы, как на игру в ожидании», – сказала она да и в любом случае за мной присматривает отец. А заботы о Георгисе теперь легли на Марию. Она понимала, что ей придется надолго остаться дома и забыть о том, чтобы стать учительницей. Так что она прикусила язычок. Даже в лучшие времена столкновения с Анной ничем хорошим не грозили. Только к следующей весне Александра Вандулакис удовлетворился исследованием и решил, что, несмотря на разницу в состоянии и социальном положении, его сын не ошибется, назвав Анну своей невестой. В конце концов, она удивительно хороша собой, достаточно умна и явно предана Андреасу. И однажды, после очередного обеда, два отца вернулись в гостиную. Александр Свандулакис был откровенен. Мы все прекрасно осознаем неравенство возможного союза, но я надеюсь, договоримся. Моя жена убедила меня, что наш сын будет куда счастливее с вашей дочерью, чем с какой-либо другой женщиной из тех, кого он знает. Так что, если Анна станет хорошо выполнять свой долг жены и матери, у нас возражений не найдется. Но я не могу дать за ней большого приданного напомнил об очевидном Георгис. «Мы это прекрасно понимаем», ответил Александрос. «Ее приданным как раз и станет обещание быть хорошей женой и делать все, что в ее силах, чтобы помочь мужу управлять имением. А это серьезная работа? Тут нужна хорошая женщина. Я собираюсь через несколько лет отойти от дел, так что на плечи Андреса ляжет большая ноша». «Я уверен, что Анна будет стараться изо всех сил», — ответил Георгис. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Масштабы власти и богатства этой семьи пугали его. Они как бы отражались в размерах всего, что окружало его в этом доме. Огромные темные предметы обстановки, дорогие ковры и занавеси, драгоценные иконы, висевшие на стенах. Все это демонстрировало значимость вандулакисов. Но Георгис твердил себе, что совершенно неважно, как он сам себя здесь чувствует. Значение имело только то, сумеет ли Анна привыкнуть к подобному великолепию. Но все выглядело так, словно ей тут легко и просто. Хотя на взгляд самого Георгиса этот дом был таким же чужим, как какая-нибудь далекая страна, Анна могла аккуратно пить из дорогих бокалов, изящно ела и разговаривала так, словно была рождена для такой жизни. Но Георгис, конечно же, отлично видел, что его дочь просто ловко играет роль. Немаловажно также, что ваша дочь получила хорошее базовое образование. Ваша жена отлично ее учила, Ириус Петракис. При упоминании об Элени Георгис умолк. Семья Вандулакис знала лишь то, что мать Анны умерла несколько лет назад, но Георгис не намеревался рассказывать им больше. Когда в тот день они вернулись домой, Мария уже ждала их. Она как будто знала, что сегодняшняя встреча была решающей. — Но как? — спросила она сестру. — Он сделал тебе предложение? — Пока нет, — ответила Анна но я знаю, что это скоро случится. Мария понимала, ее сестре больше всего на свете хочется стать Анной Вандулакис, и ей тоже этого хотелось ради Анны. Ведь тогда сестра перенеслась бы из плаки в совершенно другой мир, о котором всегда мечтала, где ей не пришлось бы готовить, убирать, штопать и прясть. «У них нет никаких иллюзий насчет меня», сказала Анна. Они отлично знают, в каком доме мы живем, и что я не принесу с собой приданного, разве что несколько украшений, оставшихся после мамы, только и всего». «Так они знают о маме», — недоверчиво перебила ее Мария. «Нет, только то, что папа вдовец», — ответила Анна, «и больше им ничего знать не нужно». На этом разговор сестер о матери закончился, как будто захлопнулась крышка какой-нибудь коробки. «Что же будет дальше?» — спросила Мария, быстро уходя от опасной темы. «Я жду», — сказала Анна. «Жду, когда он сделает предложение. Но это просто пытка какая-то. Я, наверное, умру, если он не поторопится». «Он не замедлит, я уверена. Он явно любит тебя. Все так говорят». «Кто это все?» — резко спросила Анна. «Ну, я точно не знаю, но если верить Фатини...» В их поместье все так думают. «А что еще?» — говорит Фатини. Мария поняла, что сказала лишнее. Хотя раньше между сестрами почти не было секретов, последние месяцы все изменилось. Фатини доверилась Марии, рассказав об одержимости ее брата Анной и о том, как ему тяжело постоянно слышать разговоры рабочих в поместье. Они ведь только и болтали что о предстоящем обручении сына их хозяина с простой девушкой из деревни. Бедный Антонис. Но Анна пристала к Марии, пока та не сдалась. Это все Антонис. Он ужасно в тебя влюблен, ты должна это знать. Он рассказывает Фатине все сплетни, и там в поместье все говорят, что Андреас собирается просить тебя стать его женой. На мгновение Анна почувствовала себя польщенной тем, что является центром размышлений и обсуждений. Ей нравилось быть предметом повышенного внимания и захотелось узнать больше. «А что еще они говорят?» «Ну уже Мария, расскажи». «Говорят, что женится не на равной». Это было совсем не то, чего ожидала услышать Анна. «Мне-то какое дело до того, что они думают?» резко откликнулась она. «Почему бы мне не выйти замуж за Андреаса Вандулакиса?» Я уж точно не собираюсь выходить за кого-нибудь вроде Антониса Ангелополоса. У него же ничего нет, кроме той рубахи, что на нем. Ну, вряд ли стоит так говорить о брате нашей лучшей подруги. Да и в любом случае у него ничего нет, потому что он сражался за нашу родину, пока другие люди сидели дома и набивали карманы. Последние слова Марии укололи Анну слишком сильно. Она бросилась на сестру, и Мария как всегда в тех случаях, когда имела неосторожность поспорить с несдержанной Анной, предпочла просто сбежать. Она выскочила из дома, и, будучи лучшей бегуней, чем Анна, вскоре скрылась из вида, углубившись в путаницу узких улочек на дальнем конце деревни. Марию огорчила собственная выходка. В отличие от ее ветреной сестры, чьи чувства, мысли и действия постоянно менялись в зависимости от момента, Мария была девушкой рассудительной. Обычно она держала при себе и свои мнения, и свои чувства, видя, как часто людям приходится сожалеть о взрывах эмоций или неосторожных словах. За последние годы Мария научилась владеть чувствами гораздо лучше, чем прежде. Она старалась выглядеть довольной, прежде всего, чтобы оградить от переживаний отца. Но случалось, она позволяла себе роскошь стихийного взрыва, И тогда это выглядело, как гром среди ясного неба. Несмотря на мнение рабочих в имении и не до конца угасшие опасения Александра Савандулакиса, обручение все же состоялось в апреле. После обеда, прошедшего даже более напряженно, чем обычно, молодых людей оставили наедине в полутемной гостиной. Ожидание тянулось так долго, что в тот момент, когда Андреас, наконец, попросил ее руки, Анна почти ничего не почувствовала. Она столько раз проигрывала в уме эту сцену, что в результате ей стало казаться, что она некая актриса, и все происходит на сцене. Все было как-то нереально, странно. «Анна», — начал Андреас, — «мне нужно кое-что тебе сказать» не было в его предложении ничего романтического, будоражащего воображения или хоть чуть-чуть волшебного. Оно выглядело таким же простым и конструктивным, как доски пола, на котором они стояли. «Ты выйдешь за меня замуж?» Анна достигла своей цели, выиграла спор с самой собой и утерла нос тем, кто мог думать, что она не сумеет стать членом семьи землевладельцев это были ее первые мысли в тот момент когда она взяла Андреаса за руку и впервые крепко и страстно поцеловала как того требовал обычай в период обручения будущие родственники осыпали анну подарками прекрасное платье шелковое белье и дорогие безделушки были куплены специально для нее хотя георгис не мог обеспечить дочь как следует К тому моменту, когда Анна наконец стала в она не выглядела нищенкой. Знаешь, у меня как будто каждый день именины, сказала Анна Фатине, пришедшей взглянуть на последнюю посылку с роскошными вещами, доставленную из Ираклиона. Маленький домик в плаке теперь наполняли экстравагантные ароматы. В послевоенное время, когда пара шелковых чулок было доступно только самым богатым женщинам, приданное Анны стало зрелищем, на которое желали взглянуть все деревенские девушки. Жемчужно-белые бюстгальтеры и атласные ночные рубашки лежали в нарядных коробках в слоях хрустящей папиросной бумаги, как в голливудских фильмах. Когда Анна доставала какую-нибудь вещицу, чтобы показать подругам, Нежная ткань скользила между ее пальцами, точно вода. Все это намного превосходило даже самые смелые фантазии Анны. За неделю до свадьбы плаки принялись за выпечку традиционной хлебной короны. Тесто для нее должно было взойти семь раз, после чего его превратили в большое кольцо, украшенное сложным орнаментом из сотен цветков и листьев, и, наконец, запекли до золотисто-коричневого цвета. Это золотое хлебное кольцо символизировало собой нерушимое намерение невесты быть рядом с мужем от начала и до конца. А в доме вандулакисов, тем временем, сестры Андреаса взялись украшать брачное ложе в будущем доме молодой пары. Вешали цветные шелковые ленты и венки, сплетенные из плюща, цветков граната и листьев лавра. В честь обручения уже был устроен отличный праздник, а уж для свадьбы, состоявшейся в марте следующего года, и вовсе средств не жалели. Еще до венчания, которое должно было состояться в Элунде, в поместье вандулакисов начали съезжаться гости. Они представляли собой удивительную смесь. Богатые люди из Элунды, Айос Николауса и Неаполя оказались рядом с рабочими, поместья и десятками деревенских исплаки. Когда появилась Анна, жители ее родной деревни просто задохнулись от изумления. На груди невесты красовалось ожерелье из золотых монет. Их было столько, что ими можно было наполнить подвал банка, а в ушах позвякивали серьги со множеством драгоценных камней. Анна буквально сверкала на весеннем солнце и в традиционном красном платье невесты выглядела так, будто выскочила из сказок Тысячи одной ночи. Георгис смотрел на нее с гордостью и даже некоторой растерянностью, не веря, что это его собственная дочь. Анну невозможно было узнать. В этот момент Георгису как никогда хотелось, чтобы Элли не оказалась рядом и увидела свою старшую дочь такой красавицей. Он гадал, что бы сказала Элене насчет того, что Анна входит в такую важную семью. Старшая дочь очень, очень напоминала Георгису его жену. Однако в ней было и нечто совершенно незнакомое. Казалось невероятным, что он, скромный рыбак, мог иметь какое-то отношение к этому сказочному зрелищу. Мария этим утром помогала Анне одеваться. Руки ее сестры так дрожали, что Марии пришлось самой застегивать все пуговки. Она знала, Анна хотела именно этого. Она приближалась к заветной цели. И не сомневалась. Сестра так часто репетировала в мечтах роль гранд-дамы, что и в реальности ей не трудно будет ее играть. «Скажи мне, что все происходит на самом деле», — сказала Анна. «Я поверить не могу, что вот-вот стану Кирия вандулакис «Это все на самом деле», — успокоила ее Мария, гадая, как же на самом деле ей заживется в величественном доме. Мария надеялась, что новая жизнь сестры будет состоять не только из удивительных драгоценностей и модной одежды. Даже Анну подобные вещи не могли занять до конца. Смешанная толпа гостей придала необычность событию, но еще более необычным стал предсвадебный пир, который происходил в доме жениха, а не в доме невесты, как того требовал обычай. Конечно, все понимали почему, и говорить об этом не было необходимости. Какое угощение могли бы предложить гостям в доме Георгиса Петракиса? Все эти блестящие дамы из Неаполи хихикали при одной мысли об этом, точно так же, как хихикали, когда узнали, что сын Вандулакиса решил жениться на дочери какого-то бедного рыбака. О чем только думают его родные, извивли дамы. Но кто бы что ни думал об этом браке, все явились по приглашению, чтобы насладиться отменным обедом из жареной баранины, сыра и вина из собственных погребов Вандулакиса. А когда все двести желудков были полны, настало время венчания. Эпистрая вереница автомобилей, грузовиков и осликов, запряженных в тележки потащилась, наконец, в Лунду. Церемония венчания и свадебные обычаи были одинаковыми у всех кретян и у бедных, и у богатых. Священник возложил на головы молодых простые брачные венцы, сплетенные из сухих цветов и травы, и перевитые лентами, и трижды поменял их местами, чтобы скрепить союз. Позже эти венцы передадут свекрови Анны и повесит в рамку над кроватью молодоженов, чтобы, как говорилось в народе, никто не смог разорвать этот брак. Служба шла, и слова священного ритуала стали понемногу заглушаться болтовней гостей. Но когда, наконец, священник соединил руки жениха и невесты, церкви и вокруг нее стало тихо. Новобрачные должны были неторопливо обойти алтарь, исполнив тем самым танец Исаии, и гости, не поместившиеся в церкви, теперь знали, что новобрачные вскоре выйдут на солнечный свет. Вслед за женихом и невестой, севшими в автомобиль, все отправились обратно в дом вандулакисов, где уже были накрыты столы для следующего пиршества. Люди ели, пили и танцевали всю ночь, а перед самым восходом солнца начался фейерверк, означавший окончание праздника. После венчания Анна почти исчезла из жизни плаки. Сначала она навещала отца раз в неделю, но время шло, и вскоре Анна начала вместо того присылать за Георгисом автомобиль, так что ее визиты в деревню стали еще более редкими. Выйдя замуж за будущего владельца огромного поместья, Анна обнаружила, что ее общественные обязанности сильно изменились. Впрочем, для нее это не было проблемой, ведь именно этого она и хотела — разорвать все связи со своим прошлым. Анна с головой окунулась в новую жизнь, но вскоре поняла, что ее долг как жены сына важной дамы не менее тяжел, чем долг, собственно, жены. Она каждый день проводила в компании Элифтерии и ее подруг, либо навещая их либо принимая их в своем доме, и, как на то и надеялась Анна, все они наслаждались досугом, граничившим с полной ленью и безделием. Ее главной домашней обязанностью было помогать в управлении хозяйством, а сюда входило и наблюдение за тем, как готовится обильная еда для рабочих, возвращавшихся в поместье вечером. Анне очень хотелось что-то изменить в двух фамильных домах, избавить их от темных драпировок и мрачной торжественной мебели. Она приставала с этим к Андреасу, пока тот, наконец, не собрался поговорить с матерью, а Элифтерия, в свою очередь, обратилась за советом к истинному главе дома. Здесь всегда и все делалось только так. «Я не хочу, чтобы большой дом слишком менялся», ответил жене Александра Свандулакис, подразумевая их дом в Алунде. «Но Анна может немного переделать дом в Неаполе» если уж ей так хочется. Новобрачная тут же принялась за дело, и вскоре ее подхватила волна энтузиазма, с которым она выбирала ткани и обои, без конца совершая поездки к поставщикам отличных французских и итальянских товаров, державшим большой магазин в Айус-Николаусе. Она была занята теперь целыми днями, и Андреас тоже получил свою выгоду от этого, потому что вечером находил жену веселой и жизнерадостной. Еще одной обязанностью Анны стала организация праздников в Дни разных святых, которые в вандулакисы устраивали для своих рабочих. Анна буквально превзошла всех в этом деле. Во время таких перов она иногда чувствовала на себе взгляд Антониса Ангелоплоса и тоже смотрела на него. А время от времени он даже обращался к ней с приветствием, кирри вандулакис говорил антонис с подчеркнутым уважением кланяясь чересчур низко как поживаете поведение антониса заставляло анну морщиться спасибо хорошо предельно коротко отвечала она и тут же поворачивалась к нему спиной и вид и манера антониса как будто оспаривали ее право быть выше его да как он смеет замужество анны изменило не только ее собственное положение. Ее уход из семьи означал перемены и для Марии. Младшая сестра теперь стала хозяйкой в родительском доме. Прежде немалая часть энергии Марии уходила на то, чтобы ублажать и умиротворять сестру, и то, что Анны теперь не было рядом, весьма облегчало жизнь Марии. Она с новыми силами взялась за домоводство и теперь нередко отправлялась вместе с отцом на спинолонгу, чтобы доставлять туда припасы. А для Георгиса, которому не довелось даже положить цветы на могилу жены, каждая поездка на остров была возможностью вспомнить Элени, подумать о ней. Он продолжал путешествовать туда и обратно с доктором Лопакисом и в хорошую погоду, и в дурную. Во время этих поездок доктор рассказывал о своей работе, признаваясь Георгису, что слишком многие прокаженные сейчас умирают, и ему очень не хватает доктора Киритсиса. «Доктор Киритсис поднимал людям настроение», — устало сказал как-то доктор Лопакис. «Я сам не слишком религиозен, но я видел, что вера может очень помогать. Она может стать даже самоцелью. Для некоторых больных вера в то, что доктор Киритсис поможет им, вылечит их. Уже достаточно. Они перестают стремиться к смерти. Многие ведь просто чувствуют, что им незачем жить. Лопакис получил несколько писем от своего старого друга, объяснявших его длительное отсутствие и содержавших пространные извинения по этому поводу. Кирицис был слишком занят в Ираклеоне, в госпитале для пострадавших во время войны, и у него пока что не было свободного времени для продолжения исследований. Лопакис начал отчаиваться и потому изливал душу перед Георгисом. Многие на его месте просто молились бы, преклонив колени, но Лопакис не имел веры. Он опирался на своего преданного лодочника, чьи страдания всегда были сильнее его собственных. Хотя люди на островке продолжали умирать от своей болезни, Для тех, кто подхватил менее опасную форму лепры, жизнь на Спиналонге преподносила достаточно сюрпризов. Война закончилась, и теперь каждую неделю стали привозить по два фильма, рынок процветал, газета выходила регулярно. Дмитрий, которому уже исполнилось 17, начал обучать малышей 5-6 лет, в то время как более опытный учитель занимался с детьми постарше. Дмитрий все так же жил в доме Контамарисов, что радовало и его, и стариков. На всем острове наконец воцарилось спокойствие. Даже Теодорос Макридакис больше не горел желанием создавать проблемы. Ему и теперь нравилось поспорить в баре, но он давно уже отказался от идеи завоевать власть. Никас Папа Дмитрию слишком хорошо делал свое дело. Мария и Фатини занимались повседневными делами, благодаря которым следующие годы пролетели для них словно танец с одними и теми же бесконечно повторявшимися па. Савина Ангелопулос, имея троих сыновей, нуждалась в постоянной помощи его милой дочери, которая поддерживала бы порядок в доме, готовила еду, присматривала за всем, так что Фатини, как и Мария, имела слишком много обязанностей привязывавших ее к плаке. Даже если бы Элени желала для своей дочери лучшей доли, чем навсегда остаться в деревне, она бы все равно не смогла найти более добросовестные девушки, чем Мария. Она даже не думала о том, что могла бы заниматься чем-то другим, а не просто ухаживать за отцом, пусть даже и представляла себе иногда, что стоит перед классом, держа в руке мел, как ее мать. Точно рисунки на их старых занавесках эти мечты давно поблекли. Обе девушки еще несколько лет делили радости и невзгоды деревенской жизни, и все то время, пока они честно выполняли свой долг, им даже в голову не приходило, что у них могут быть какие-то причины для недовольства. Нужно было качать воду из деревенского колодца, приносить дрова для печей, подметать, прясть, готовить еду и выколачивать половики. Мария регулярно собирала мед из своих ульев, стоявших на заросшем диким тимьяном склоне холма. Мед был настолько сладким, что несколько лет ей не приходилось покупать ни грамма сахара. Во дворе за их домом, в старых жестяных банках из-под оливкового масла росли базилик и мята, а в огромных, уже давно прохудившихся баках, где некогда хранилась вода, Отлично устроились герани и лилии. Девушки были наследницами тысячелетнего фольклора, а теперь уже считались и достаточно зрелыми для того, чтобы учиться разным искусствам, которые передавались из поколения в поколение без каких-либо записей. Неиссякаемым источником таких знаний была бабушка Фатини. Она показывала девушкам, как красить шерстяную пряжу с помощью экстрактов, приготовленных из лепестков ириса, гибискуса и хризантем, как вплетать разноцветные травы в затейливые корзинки и циновки. Другие женщины передавали им знания о волшебных свойствах местных трав, и подруги уходили далеко в горы в поисках дикого шалфея, ладонника и ромашки для составления целебных смесей. В удачный день они могли вернуться с целыми корзинами самой драгоценной из трав, ореганом диктамус, о которой говорили, что она одинаково хорошо излечивает и раны, и больное горло, и болезни желудка. Мария всегда умела правильно смешать травы, когда ее отец заболевал, и вскоре прославился этим в деревне. Во время долгих прогулок в горах подруги также собирали и хорту, вечно зеленое горное растение, которое было составной частью многих, вкусных блюд. Детские игры на берегу, когда девочки пекли пироги из песка, теперь уступили место взрослым делам. Одной из главных забот Марии с осени и до начала весны было поддержание огня в домашнем очаге. Он не только давал дому тепло, позволяя пережить яростные зимние ветра, он также поддерживал и дух дома. Спите, Так греки называли и самостроение, И дом, как жилище, семья, и этот дух дома нуждался в постоянном питании. Какими тягостными не показались бы обязанности Марии кому-то, живущему в городе, или даже Анне, теперь пребывавшей в роскоши, у девушки всегда находилось время поболтать и посплетничать. Дом Фатини был самым подходящим для этого местом. Поскольку безделье всегда считалось грехом, Серьезное дело сплетен скрывалось за невинной с виду болтовней во время шитья или вышивания. Эти дела ведь занимали только руки девушек и заодно давали им возможность подготовиться к будущему. Каждая налочка, каждая подушка и каждая скатерка или полотенце в доме замужней женщины были сотканы или вышиты ими самими, их матерями и бабушками. Анна была единственным исключением. За те несколько лет, когда она сидела в кружке девушек постарше, занимаясь рукоделием, она сумела сделать вышивку только на одной единственной наволочке, что отлично выражало ее бунтарское настроение и скрытое упрямство. В то время как другие девушки и женщины и разговаривали, и работали иглой, пальцы Анны бездельничали. Она могла размахивать иглой, жестикулируя и натягивая нить, но редко касалась иголкой ткани, как будто она уже вышла замуж и попала в семью на все готовое. В определенное время года девушки занимались сезонными работами, требовавшими выхода из дома. Они присоединялись к сбору винограда и вместе со всеми мяли сочные ягоды, выжимая из них сок, который позже превращался в вино. Потом... Как раз перед тем, как осень намеревалась перейти в зиму, они были среди тех, кто колотил по стволам оливковых деревьев, заставляя градом сыпаться ягоды, и собирали оливки в огромные корзины. Эти дни были полны смеха и флирта, а завершение таких общих работ отмечалось танцами и угощением. Одна за другой, члены этой беспечной, но занятой повседневными заботами компании выбывали из круга. Девушки находили мужей или, что случалось куда чаще, мужья находили их. Обычно это были парни из самой Плаки или из одной из соседних деревень вроде Врухас или Селлес. Родители этих молодых людей обычно знали друг друга долгие годы и иной раз даже заранее планировали брачные союзы между своими отпрысками, еще до того, как те выучивались писать собственное имя. Когда Фатини сообщила о своей помолвке, Мария поняла, что ее прежний мир рушится. Но она выразила только радость и восхищение и жестоко выругала себя за вспыхнувшую в ней зависть, когда представила, как всю оставшуюся жизнь сидит на пороге дома вместе со старыми вдовами, плетя кружева, до самого заката солнца и собственной жизни. Фатине, как и Марии, было уже 22 года. Ее отец много лет подряд снабжал рыбой таверну на берегу моря, и владелец таверны, Ставрос Даварос, был его хорошим другом, а также надежным постоянным заказчиком. Его сын Стефанос уже работал вместе с отцом и однажды должен был перенять у него дело – таверну. По будним дням посетителей в ней было не слишком много, но в выходные и праздники таверна наполнялась народом. Павлос Ангелополос смотрел на Стефаноса как на хорошую пару для своей дочери, и то, что семьи давно уже были связаны взаимной зависимостью, рассматривалось как хорошая основа будущего брака. Молодые люди знали друг друга с детства, и все были уверены, что между ними... Возникнут те чувства, которые добавят огня в то, что было, по сути, простым договором. За Фатини давали скромное преданное, и когда сроки помолвки прошли, как положено, состоялось венчание. Для Марии большим утешением было то, что и после замужества Фатини жила не намного дальше от нее, чем прежде. Фатини теперь имела множество других, более обременительных обязанностей, Она работала в таверне и занималась домашними делами, а еще должна была ловко маневрировать между новыми родственниками, что оказалось сродни прогулке по минному полю. Но все-таки молодые женщины виделись почти каждый день. Твердо решив не выдавать своего страха из-за того, что она осталась последней незамужней из всех подруг, Мария с еще большим усердием принялась за свои дочерние обязанности и сопровождала отца в его все более частых поездках на спинолонгу, а дом всегда содержала в безупречной чистоте. Но ее это не удовлетворяло. Преданность Марии отцу восхищала всю деревню, но в то же время ее репутацию слегка подрывало то, что она до сих пор оставалась незамужней. На старых дев здесь смотрели как на проклятие, и те, кто оставался невостребованным, подвергались постоянным публичным унижениям в деревнях вроде Плаки. Если бы Мария и дальше осталась без жениха, уважение к ней из-за ее правильного поведения быстро бы угасло. Проблема состояла в том, что в самой Плаке было слишком мало подходящих мужчин, а о парнях из других деревень Мария и не думала. Она не могла представить, что Георгис останется один или же Согласиться переехать из плаки, а это значило, что и Мария не может никуда переехать. Мария боялась, что у нее из-за этого столько же шансов найти себе мужа, сколько и надежд на то, что любимая мама вдруг войдет в дверь их дома.